Сокотерапия. Неотъемлемым элементом лечебного питания и правильного водопотребления при раке являются овощные и фруктовые соки. В этой связи следует подчеркнуть, что если смешение овощей и фруктов в сыром или вареном виде недопустимо, овощи перевариваются 4 часа, фрукты 1 час, то свежеприготовленные соки из них можно комбинировать как угодно. Всасываются они практически одновременно. Особую роль в лечении рака играет сок свеклы. Как показали многочисленные исследования, он останавливает развитие опухоли. Чем же обусловлено его действие? Сегодня можно считать бесспорно доказанным, что в раковых клетках из-за разрушения окислительного фермента окислительные процессы ограничены. а вместо них увеличивается молочно-кислое брожение. Сок красной свеклы обладает способностью повышать сниженное окисление раковой клетки в 4-10 раз. Установлено также, что действующим началом в нем является красящее вещество. Аналогичное воздействие оказывает и красящее вещество, содержащееся в чернике, черной смородине, ягодах бузины, красном вине, зверобой. До сих пор нет еще согласия в том, что касается возможности окончательного устранения ракового состояния клетки и полного восстановления кислительных процессов. Многие ученые, практические врачи, пришли к выводу о том, что прекращение приема сока красной свеклы ведет к возобновлению рака. Лично я считаю, и это подтверждается моим собственным опытом, что подобный разнобой мнений вполне объясним. Если применять свекольный сок как симптоматическое лекарство, не создавая условий для восстановления в полном объеме способности организма к саморегуляции, то он неизменно будет возвращаться в прежнее болезненное состояние. Не существует единого мнения и о том, следует ли принимать свежеприготовленный сок или он должен предварительно в течение нескольких часов отстаиваться. Дело в том, что в свежеприготовленном виде он вызывает стойкую непереносимость к нему, тошноту, икоту, общую слабость, падение пульса и артериального давления. Однако у свежеотжатого сока есть и свои достоинства. Он, в частности, доставляет в два с половиной раза больше активного кислорода, чем отстоявшийся, а также необходимые для гемоглобинного обмена веществ двухвалентное железо. Отстоявшийся же сок содержит только неактивное трехвалентное железо. Выход из положения я нашла в том, что применяю свежий свекольный сок в сочетании с другими овощными и фруктовыми соками, добиваясь постепенного привыкания организма. Если человек плохо переносит его, то начинать можно даже с чайной ложки, в следующий прием уже полторы и так далее. Если же окажется, что организм реагирует не столь остро, дозу можно увеличить и до четверти стакана, с тем, чтобы в конце концов довести ее до стакана за прием. Общепризнанный в нашей стране авторитет в области сокотерапии доктор Васильев рекомендует выпивать до 600 граммов отстоявшегося свекольного сока в сутки равными порциями через 4 часа и один раз ночью. Попутно замечу, что сок свеклы чрезвычайно полезен людям преклонного возраста, в организме которых возникают нарушения клеточного дыхания. Некоторые врачи при этом отмечают омолаживающие действие красной свеклы. Тот, у кого с годами темнеют зубы, может быть уверен, что свекольный сок устранит этот дефект.